Глава 63. Глазами Бо. Бо. За день до отправки группы Кота в Грос Абис. Сейчас, когда план обмана оказался вне зоны доступа, а я еще не до конца освоился в новом теле, нет никаких гарантий, что даже мысленные переговоры окажутся на сто процентов В общем, пришлось во время беседы с Медеей немного подурачиться, изображая расчувствовавшегося дурачка. Если бы все было так просто... Да, план с уничтожением хозяина сработал, но сложившаяся после этого обстановка оказалась чуть ли не хуже, чем раньше. Ну, кот ты выдал, конечно, пойти на соглашение с королем обмана. И ведь это моя вина. Я привел его туда познакомил их друг с другом, и удивительно, что старый змей решил воспользоваться умением моего бывшего ученика добиваться своего. Но это уже не исправить, а вот подстраховать кота, пока Гетсу не перешел к активным действиям, вот это как раз стоит сделать. Именно для того я и отправлюсь в Грос Абис, изображая пожилого сказочника, и там уже, пока король обмана пытается действовать тихо, «Можно будет перехватить его людей и попробовать разговорить, но сначала...» Я постучал в неприметную, обродшую мхом дверь, казалось бы, растворяющуюся на фоне городской стены. «Кто ты? Чего тебе нужно?» Проход открылся, и в нем оказалась красивая девушка, яростно прожигающая меня взглядом. Кстати, насчет прожигания, для такой, как она, это вполне может оказаться и не просто фигурой речи. «Майя, здравствуй!» Я нелепо помахал рукой. «Как же странно себя чувствовать в новом теле!» «Впрочем, той же Меде нравится. Я бы даже сказал, что она довольна. Говорит новые ощущения. Ну, не знаю». «Бог обмана!» Девушка наконец узнала меня. «Что тебе надо?» «Ну вот, прием оказался не очень теплым. Впрочем, чего и следовало ожидать от ученицы кота» после всего, что она пережила. «Красивый дом!» Я попробовал изменить тон разговора. Учитывая ограниченность стихий, мох сама сажала, готов признать, что смотрится и красиво и незаметно. «Что тебе надо?» Ну вот, как раз то, чего я и ждал. Вроде бы градус терпение дошел до нужной кондиции. Можно и начинать. А то, пока девушка была более спокойной и рациональной. Боюсь, как бы меня в итоге просто не попробовали прибить, а теперь, может быть, и дослушает. У меня к тебе две просьбы. Одна простая — надо завтра, во время отхода нового отряда кота, пройтись по мыслям народа на площади и устроить там небольшой бедлам, под прикрытием которого ты оглушишь несколько человек. Что за люди? Обычные убийцы, но вот работают они на короля обмана». После твоего вмешательства их подберет Медея и выбьет информацию о деталях его планов. Вряд ли они что-то знают, но ведь догадываются почти наверняка. Ты сказал детали, значит, главное вы и так знаете? Да. И зачем мне вам помогать, ты уже тоже придумал? Конечно. Я улыбаюсь. Ты же не хочешь, чтобы их задание по убийству кота было воплощено в жизнь? Вряд ли бы у них получилось первые с разговора на лице Майи появилась улыбка. «Но я действительно кое-что должна своему бывшему учителю. Тогда вторая просьба». Я оборвал девушку, что-то она совсем расслабилась. «Гецо знает, что на самом деле это ты нанесла последний удар хозяину». Я замолчал. Показалось, что Майя хотела возразить, но потом сдержалась. «Странно». «Неужели вариант с мысленным лабиринтом, о котором мы с Медеей догадались буквально сегодня, разгребая наброски и черновики со способностями моего бывшего учителя, это не все? Но что еще мы могли пропустить?» «Почему ты думаешь, что это так?» Майя все же заговорила, но это явно было не то, что она хотела сказать с самого начала. «Его люди ищут тебя, его духи передают твой образ». «Около десятка пророков, что мы на всякий случай обошли, говорят, что ваша кровь связана». «Допустим», — Майя серьезно кивнула. «Рассказывай тогда все. Что за план у Гетсу, что за план у тебя, чего вы хотите от меня и при чем тут кот?» Она отошла в сторону, открывая мне проход в свой дом. «Кажется, начало разговора сложилось удачно. Но получится ли в итоге договориться?» «Все же то, о чем я хочу просить эту девушку, настолько странно и непривычно, что сам бы я, наверное, никогда не смог решиться ни на что подобное. Хотя, кого я обманываю, уже ведь решался, пусть и ради мести за себя, свою семью и свой род. Начну с последнего. Я хочу попросить тебя довериться коту». От этой фразы внутри меня побежали мурашки, ведь что может быть страшнее, чем слово «доверие»? когда ты привык сам управлять своей жизнью. Давай все же с самого начала. Майя тяжело вздохнула. А я понял, что моя идея особого неприятия у нее не вызывает. Впрочем, она еще не слышала всех деталей. Но, по крайней мере, работать можно. Я рассказал младшей Лютовой все, что мы узнали о планах гетсо Нотса: Открытие нашего мира для демонов, использование внешних планов для развития пути князя, И, наконец, финальный аккорд — битва, в которой бывший король обмана спасет всех и станет новым вечным повелителем нашей части мироздания. И меня он хочет выкрасть и принести в жертву, чтобы получить себя защиту в виде моей крови, как победителя сильнейшего бога нашего мира. моя подвела итог моей речи. Все же то попадание в мир хозяина и проведенные там годы сделали ее мудрее, не стоит недооценивать эту девушку. «Верно. А ты хочешь, чтобы я ему поддалась?» «Поверь, это не понадобится. Охотники за головами, посланные Гетсу, выберут такой момент, что шансов победить у тебя не будет. А вот потом... Потом пусть тебе, возможно, и придут в голову идеи, как спастись самой или все испортить. Ты все же ничего не делай. Ты уверен, что это единственный вариант? Какие же завораживающие у нее глаза!» Если кот в итоге ничего не поймет и упустит такую женщину, его точно надо будет снова брать в ученики, так сказать, на повышение квалификации в тех дисциплинах, где он явно не преуспел. Нет, не хочу врать майе даже в мелочах. Можно попробовать и кое-что еще, но если, благодаря вашей связи с котом, мы свяжем его еще из Гетцо, то в итоге получим готового убийцу князей которому только и останется, что выждать нужный момент и нанести удар. А я? А ты умрешь. Но, как считает моя коллега, если до этого подтолкнуть кота на путь князя, что вполне реально сделать, то новая стихия покажет ему твою смерть. Не настоящую, только образ. Но если он не сдастся, пробьется к тебе, сможет придумать, как отменить то, что прописывается даже не в самой сути мироздания, а где-то за гранью. Тогда будет шанс все исправить. Майя молчит. «Ну что, ты веришь в него?»